Глава 28. Жизнь из запаса. Что болит-то все так? Голова болит, причем вся. Каждая ее частичка. Вздохнуть тяжело. Выдохнуть тоже не лучше. Руки, ноги. Лучше и не пробовать шевелить. В животе, как будто костер, разложили. Что опять Алеша не стерпел, в драку ввязался. Один против всех вышел. Герой! Сколько раз уже такое было, а все не имется. Тело, что лежало на строй площадке, попробовало перевернуться с живота на спину. Получилось это у него плохо. Вернее, совсем не вышло. Через некоторое время попытка была повторена на этот раз удачно. Время от времени тело издавало звуки. Стонало, но не громко. На громко сил не было. Мало тебя, Алексей, жизнь учила. Молчать, молчать надо было, не отвечать. Когда смолчать получалось, никогда после этого не жалел. А когда отвечал на подначивание, часто кровушкой умыться приходилось. В сиротском приюте народ злой. Жалости один к другому не знают. Зверьки дикие просто. Горло друг другу готовы перегрызть. Алексей попробовал открыть глаза. Получилось только с правым. Выбили левый. Заплыл. Попробовал правой рукой что там с глазом проверить. Лучше бы не пробовал. Так, скорее всего, сломана опять рука. Было у него уже такое. Кстати, где это он? На пустырь за приютом не похоже. Там они чаще отношения выясняли. Гарью пахнет. Попробовал левой рукой подвигать. Вышла. Плоховато, но вышла. Попытался на нее, опираясь, сесть. Зря. Ой, зря. Голова тут еще и закружилась. Вырвала. Обратно на спину свалился. После того, как голова с землей соприкоснулась, Она как будто взорвалась. Мир вокруг закружился, закружился, закру... Тело с полчаса не двигалось. Звука даже не издавало. Затем опять слабенько так начала постановать. Осознанно или нет, кто знает. Перевернулась на живот и медленно-медленно рывками начала отползать с истоптанного луга, где местами еще то что строившимися бараками недавно было, дымилось. Передвижение ползущего человека было в час по чайной ложке, но сейчас кроме него на бывшей стройплощадке никого не было, и помешать ему никто не пытался. Время от времени тело замирало, но потом опять начинало ползти. Осознавал человек, что делает, или нет? На этот вопрос ответить было трудно. Для истязавших его сегодня утром он был, несомненно, мертв. Так они думали. Кстати, верно. Выбили, выколотили они из него жизнь. Аркадия Аркадьевича. Не знали они, что в теле старшего санитарного инспектора сразу две жизни были. У кошки семь жизней бывает, а до недавнего времени в растерзанном до невозможности человеческом теле было две. А теперь осталась одна, которая и изначально с рождения была – жизнь Алексея Найденного. После того, как бабища на лежащем старшем санитарном инспекторе попрыгала, сердце перестало в его организме биться. Легкие в кровь кислород гнать уже не в силах были. Несколько переломов в счет даже и не шли. Как печень, селезенку и почки ему не разорвали ударами, Чудо просто. Много было бивших молодого парнишку. Мешали они один другому. Навыков смертоубийства тоже было маловато. Жизни лишить — это тоже уметь надо. Жизнь Аркадия Аркадьевича тело покинула, Ушла, откуда пришла. Куда — кто его знает. Не выявлено это еще наукой. Попаданчество — дело темное. Был попаданец, и нет его. Все, исчез, как и не было. Сердце Алексея Найденного робко сократилось, раз, другой, с перебоями, с нарушениями ритма, но застучало. Пусть с несколькими сломанными ребрами, но грудная клетка помогла легким втянуть в себя порцию воздуха. Мозг был еще жив. Повезло Алексею. Ой, повезло. Удары по голове и броски бедолаги на землю даром не прошли. Мозги не ему стрясли. Местами даже микроинсульты присутствовали. Поэтому и не вся память Алексея сохранилась. Про житье-бытье в сиротском приюте все на месте было. А вот годы обучения в медицинской школе города почти не сохранились. Так, отдельные кусочки знаний и умений были, но фрагментарно и несистемно. Поэтому, когда Алексей на какое-то время почти в ясное сознание пришел, после того, как толпа со стройки громить лесной убралась, подумалось ему, что опять получил он по полной программе от своих врагов в сиротском приюте. Наиболее яркими у него эти воспоминания были. Часто и сильно ему доставалось. Вот они и всплыли в первую очередь. Жажда выжить дала правильную подсказку его израненному телу. «Убирайся с этого места, не до конца еще понятно какого, но побыстрее и подальше». Вот и ползло оно через боль, через «не могу», через муку мученическую куда-то. Вокруг что было Алексей не видел. Второй глаз у него тоже заплыл. Первый, кстати, тоже цел был. С ним беды не случилось. Человек — существо живучее». Некоторые в пропасти глубиной в несколько сотен метров падают, а ничего, живы остаются. Алексея тоже к счастливчикам можно отнести. На последних секундах перед смертью коры головного мозга огонек жизни в его теле вспыхнул. А сейчас тлел и тлел. Слаб совсем был, но имелся. Тело уже глубокой ночью покинуло территорию луга, вползло под большой куст, И тут как позвоночник из него выдернули. Куча окровавленного грязного трепья сейчас под ветками лежала. Только чуть-чуть грудная клетка поднималась и опадала. А опытный медицинский специалист на сонной артерии мог бы реденькие пульсации найти.